К половине десятого все было отлажено, Валандер даже достал у коллег на терминале кофе для себя и практиканта. — Первый раз участвую в задержании убийцы, — сказал Энгман. — Мы пока не знаем, убийца ли он, — отозвался Валандер. — В нашей стране человек считается невиновным пока не предъявлены неопровержимые улики. Не забывайте об этом. Он с неудовольствием отметил, что говорит назидательным тоном. Надо бы сгладить неприятное впечатление, сказать что-нибудь хорошее, но в голову ничего не пришло. В половине одиннадцатого Светберг и его напарник тихо, спокойно задержались Тига Густавсона. Он оказался невысоким, худым, лысоватым, загорелым после отпуска. Святберг сказал, что его подозревают в убийстве, надел ему наручники, и сообщил, что допрос стоится в выстаде. Не понимаю. О чем вы говорите? сказал Стих Густавсон. Почему вы надели мне наручники? Зачем мне ехать в выстад, и кого это я якобы убил? Светберг отметил, что Густавсон, похоже, искренне удивлен, и у него мелькнула мысль, что, может быть, машинист Сти Густавсон ни в чем не виноват? Везисти двенадцать, Валандер вошел в помещение для допросов из статского полицейского управления и сел напротив Стига Густавсона. К этому времени он же проинформировал прокурора Пераокеса на задержании. Прежде всего комиссар спросил, не хочет ли Стиг Густавсон? — Кофе? — Нет, — ответил тот. — Я хочу домой и хочу знать, почему я здесь. — Мне нужно задать вам несколько вопросов, — объяснил Валандер, — и вы поедете домой или нет, будет зависеть от ваших ответов. Начал он с самого начала. Записал анкетные данные Стига Густавсона, пометил, что второе имя у него Эмиль и что Родман из Ланскруны. Густавсон явно нервничал, на лбу выступили капли пота, но и это еще ничего не значит. Люди подсознательно боятся полиции точно так же, как боятся змей. Приступая к собственному допросу, Валандер решил говорить прямо и посмотреть, какая будет реакция. Вы здесь для того, чтобы ответить на вопросы в связи с жестоким убийством, сказал он. Убийством Луизы Окерблум. Густавса нацепинил. Он что же не рассчитывал, что труп обнаружат так скоро, подумал Валандер. Или потрясен совершенно искренне? — Луиза О'Керблум исчезла в прошлую пятницу, — продолжал он. Ее труп найден несколько дней назад. Вероятно, она была убита вечером в день исчезновения. Что вы можете сказать по этому поводу? — Это та Луиза О'Керблум, которую я... — Знаю? — спросил Стиг Густавсон. И он был заметно испуган. — Да. — Та самая, с которой вы познакомились у методистов. Ее убили? — Да. Какой кошмар! У Уэлландера зародилось тотчас же мучительное ощущение, что здесь что-то не сходится. Совершенно, черт побери, не сходится! Потрясенный ужас Стига Густавсона казался неподдельным, хотя комиссар знал по опыту, что иные преступники, у которых на совести самые штальные жуткие преступления, умеют весьма достоверно разыграть невинность но ощущение несообразности не исчезало. Просто они шли по изначально холодному следу? — Я хочу знать, что вы делали в прошлую пятницу, — сказал Валендер, во второй половине дня.